и «Вечный бой». Детективная киноповесть в двух частях. «Покой нам только снится». Часть первая. Первым делом самолеты. По безлюдной окраине небольшого города торопливо шагали трое молодых людей. Часто оглядываясь, они пытались остановить обгоняющие их машины, но безрезультатно. Наконец вдали показался зеленый огонек такси. Молодые люди распахнули дверцы, бросили вещи в салон. Один из них постарше обратился к шоферу. «Эй, шеф, у тебя правая задняя спущена». «Этого еще не хватало», — буркнул пожилой водитель. Шофер вылез из машины, подошел к правому заднему колесу и нагнулся. И тут же получил сильный удар по голове. Он тяжело охнул и мешком свалился на грязный, вспученный асфальт. Молодые люди подхватили его, оттащили в пыльную придорожную канаву и быстро забрались в салон. Младший сел за руль, машина рванула с места, как застоявшийся конь, обдав мутными брызгами распластанного в кювете человека. Бежевая «Волга» с зеленым огоньком. Водитель даже не догадался включить счетчик, быстро катила по узеньким улочкам старого русского города, обгоняя нещадно дымящие грузовики. Молодые люди молчали, беспокойно озираясь по сторонам. Старший из них с восточными чертами лица глянул на часы, подался к водителю. «Не гони, время есть. Надо приехать ровно без двадцати. Ни раньше, ни позже». Сидящий за рулем чернявый парень вдруг усмехнулся. «Так если время есть, может, возьмем вон тот обменник?» Кивнул он на обменный пункт, у окошка которого никого не было. «Нельзя», — сказал скуластый, — «дело сорвем». «Так нам же суточные нужны», — не унимался водитель, притормаживая на всякий случай. «Я сказал нет», — оборвал его старший. «Газуй, да включи счетчик, козел». В небольшом аэропорту областного центра заканчивалась посадка. Последние пассажиры поднимались по трапу в гостеприимно распахнутые двери стремительного Ту-154. Дежурная поглядывала на здание аэровокзала, не покажется ли кто из опоздавших. Авиатехники уносили свои немудреные пожитки. Пилоты направлялись к трапу, весело что-то обсуждая. в распахнутых ворот, ведущих на летное поле, дежурный милиционер наблюдал за посадкой, привычно кивая знакомым местным начальникам и незнакомым молоденьким пассажиркам. Краем глаза он заметил мчавшуюся к аэровокзалу бежевую «Волгу». «Опять кто-то опаздывает», — вздохнул дежурный, обращаясь неизвестно к кому. «Уж эти точно не успеют. Пока оформят билеты, да сдадут багаж». Но «Волга» проскочила мимо входа в аэровокзал и рванулась прямо к распахнутым железным воротам. «Ну и нахалы!» — буркнул милиционер и поспешил на перерез машине, грозно размахивая кулаками. Бежевая «Волга» врезалась в него правым передним крылом, отбросила далеко в сторону и завизжала тормозами у самого трапа. Молодые люди выскочили из машины и, передергивая на ходу затвора оружия, бросились к трапу. «Стой, стой! Куда? Нельзя!» — преградили им путь пилоты. Старший из нападавших несколько раз выстрелил в командира корабля, в штурмана. Второй бандит толкнул через бортик трапа стюардессу. Третий открыл беспорядочную стрельбу по авиатехникам, но, к счастью, ни в кого не попал. Затем бандиты взбежали по трапу, нырнули в темный овальный проем. Старший выглянул на секунду, крикнул вниз водителю трапа «Отъезжай, а то застрелю!» И тяжелая дверь захлопнулась. Все произошло так быстро, что, кажется, никто ничего не заметил. Привычно гудел аэровокзал, прогревали моторы, самолеты местных авиалиний. Где-то заливисто лаяла собака. Жизнь текла своим чередом. И только над Ту-154 незримым саваном нависла тишина. Дверь самолета чуть приоткрылась, и скуластый зло крикнул вниз «Отъезжай, а то брошу гранату!» И дверь снова захлопнулась. Водитель трапа, пожилой человек в очках, наконец-то понял, что ему грозит, и растерянно оглянулся по сторонам, как бы спрашивая совета «Что делать?», но никого рядом уже не было. Лишь вдали два авиатехника буквально на руках тащили бесчувственную стюардессу, да на трапе, прямо над его головой, стонал раненый штурман. Опрокинутый рядом с ним командир замолк сразу и навсегда. Водитель поправил круглые очки и, не дожидаясь выполнения страшной угрозы, включил заднюю скорость. Трап медленно, как-то нехотя отошел от самолета и, не разворачиваясь, не прибавляя скорости, как в замедленной съемке начал отдаляться от роковой двери, увозя на себе первые жертвы страшного события. И глядя на этот печально плывущий над бетонной гладью необычный лафет, весь аэропорт как бы вдруг услышал с трехминутным опозданием прозвучавшие у самолета выстрелы, и все прониклись глубиной случившегося горя. В самолете двое из нападавших, чернявый парень с автоматом и длинноволосый худой блондин с пистолетом, расположились у входа в салон и держали под прицелом всех пассажиров, не выпуская из поля зрения и входную дверь самолета. А их скуластый предводитель стоял на пороге пилотской кабины и, направив на молодого парнишку в летной форме, невесть, откуда взявшийся у него пистолет Беретта, строго вопрошал. «Значит, те двое командиры штурман?» они Зачем вы их убили? Заткнись, а то и тебя прикончу. А где второй пилот? Не знаю, опоздал, наверное. Он у нас всегда опаздывал, вот и сегодня. На свое счастье. Молчи, говорю. А ты можешь самолет водить? Нет, конечно, я же радист. Настоящий специалист должен уметь все, назидательно произнес скуластый. Ну-ка свяжи меня со своими. Радист нацепил наушники и вышел на связь. Я семнадцатый. «Я семнадцатый, диспетчер. Александр Михайлович, тут этот бандит, то есть захватчик, но один из этих, в общем, главарь». В наушниках послышался спокойный голос дежурного диспетчера. «Володя, ты, во-первых, успокойся». «Да я ничего», — побагровел Володя. «Вот и хорошо», — продолжал диспетчер. «А теперь передай микрофон этому, самому главному». Скуластый сорвал с Володи наушники, напялил их на свою бритую голову, подул в микрофон. — Алло, алло! — он обернулся к напарнику. — Длинный, скажи им, чтобы не орали. Ничего не слышно. Волосатый крикнул что-то в салон, но людской гомон не утихал. Раздался детский плач. Тогда волосатый выстрелил дважды поверх голов, и в салоне наступила тишина. Даже ребенок затих, интуитивно почувствовав опасность. «Ну вот, так-то лучше». Скуластый снова подул в микрофон и зло заскрепел. «Эй, вы там! Слушайте! Нам надо срочно улететь из вашего паршивого города и вообще из этой чертовой страны. К сожалению, пилоты штурман попались нам по дороге, и мы их прикончили. Второй пилот где-то у вас. Наверное, от страха побежал в сортир. Вы должны срочно прислать нам классного пилота и штурмана. Если нет, мы взрываем самолет. Терять нам уже нечего». Так-так, тяжело вздохнул диспетчер. Нам надо подумать. Думать некогда. Даю вам 20 минут. Это нереально. То, что 34 водят пилоты первого класса, а таких у нас мало. И все в городе, а до города туда-сюда минут сорок. — Хорошо, 40 минут. Да найти их надо. Они же нас не ждут дома по лавкам. ровным голосом продолжал диспетчер. Ладно, даю вам час. — Все равно мало. Лучше уж сразу взрывайте. — Ладно, даю полтора часа. Через девяносто минут самолет взлетит на воздух. А пока что, как аванс, возвращаем одного пассажира, который больше всех орал. Следите за дверью. Овальная дверь самолета приоткрылась, и в проем вылетело человеческое тело, звучно шлепнувшись о серый бетон. В кабинет, большой и неуютный, быстро входит пожилой подтянутый человек в штатском. Это хозяин кабинета, генерал Артамонов. Он подходит к столу, заставленному телефонами и заваленному бумагами, нажимает селектор, вызывает секретаря. «Лидия Евгеньевна, зайдите». Входит миловидная женщина с блокнотом в руках. Слушаю, Дмитрий Николаевич. «Где наша гвардия?» «Кто где?» «Стрекалов на Дальнем Востоке, будет через неделю». Алтунин за границей, за океаном. Дроздова отозвали в управление. Знаю. Юрий Иванович пошел на повышение. Голубин после ранения в госпитале. Да-да, пусть поправляется. Артамонов задумался и, решив что-то, глянул на секретаршу. Мне нужен Синицын. Павел Иванович на Северном Кавказе готовит спецгруппу. Завтра возвращается и сразу в отпуск. Разыщите его быстро. От вас можно? Конечно. Дмитрий Николаевич закурил, заходил по кабинету, остановился у окна, посмотрел на мирную суету. Секретарша подошла к аппарату спецсвязи. Набрала номер. Тут же ответил мужской голос. «Слушаю». Артамонов схватил трубку. «Здравствуй, Пал Иванович». «Здравия желаю, товарищ генерал». «Да брось ты, Паша, тут ЧП». «Что там?» «Захват самолета в Углегорске. Трое с оружием. Имеются жертвы». Наши коллеги обратились за помощью. «Да я уж почти в отпуске. Неужели никого помоложе нет?» «У них все в разгоне. Еще два теракта. Слышал, небось?» «Слышал». «Группу они могут отправить часа через полтора-два. А бандиты попались нервные. Начали с трупов. Боюсь, под наркотой. Дров могут наломать. А тебе, Лету, до Углегорска минут двадцать. С начальством согласовано. Выручай, Бекас. Придумай что-нибудь. Хоть время потяни». — Ладно, попробую. А отпуск обязательно отгуляешь. — Отгуляю, если живым останусь, — буркнул Синицын. Но все, побежал. В трубке раздались короткие гудки. Генерал перевел дух, взял стакан с чаем и бросил в него дольку лимона. Народу в диспетчерскую набилось много, но было довольно тихо. Диспетчер Александр Михайлович удощавый усталый человек средних лет, больше походивший на бухгалтера со стажем, старался потянуть разговор с бандитами. И все-таки полутора часов недостаточно, поймите. Но связь с самолетом опять оборвалась. Вот мерзавцы вздохнул диспетчер. В комнату вбежал запыхавшийся начальник аэропорта. — С округом связались? — Связались, — кивнул Александр Михайлович. — Вертолеты будут через десять минут. — Отцепление. — Наши перекрыли въезды. «Город высылает подкрепление», — доложил милицейский майор. «В Москву сообщили первым делом. Их люди будут в течение часа полутора. Боюсь, не успеют», — покачал головой начальник. «Будем тянуть время», — диспетчер включил связь. «Вызываю борт 17 -го. В это время дверь самолета распахнулась, из темного проема раздалась автоматная очередь. В диспетчерской посыпались стекла. Могучие лопасти двух военных вертолетов еще продолжали крутиться, а вооруженные десантники уже выпрыгивали на летное поле и бежали к захваченному самолету, растягиваясь в цепь и стараясь поскорее взять его в кольцо. Лица у ребят были серьезные, никаких команд не раздавалось. Каждый знал, что надо делать. А в самолете возникло небольшое замешательство. младшие из бандитов, длинноволосый блондин с косичкой и серьгой в ухе, увидел в иллюминатор приближавшихся десантников и завопил во все горло. «Смотри, смотри, Салман, солдаты!» «А ты думал, они нам официантов с мороженым пришлют?» — скривился скуластый и натянул наушники. «Эй вы, козлы недоинные, штурмовать нас решили? Всех взорвем к чертовой матери!» В наушниках раздался спокойный голос диспетчера. «Не будем мы вас штурмовать, солдаты действуют по уставу». «Прикажите им остановиться. Ближе не подходить, считаю до трех. Не волнуйтесь, сейчас все уладим», миролюбиво произнес Александр Михайлович. В наушниках воцарилось молчание. Где-то прозвучала неслышная команда. Солдаты остановились и залегли вокруг самолета огромным эллипсом. «Вот так-то лучше», — перевел дух Салман. «Зачем солдат вызывали?» «Мы их не вызывали, начальство прислало». «Начальство», — проворчал Скуластый. Я здесь начальство. Пилотов привезли? Нет еще. Весь город на ноги поставили. С другими портами связались. Один уже на подлете. А штурман? Штурман здесь, успокоил бандита диспетчер. И вдруг спросил, а вы не передумали? Идиот. Взорвался с скуластый и глянул на часы. У вас осталось 30 минут. Сорвал наушники и бросил их радисту. Ну что? Спросили сообщники. Предводитель усмехнулся. «Все будет окей. Куда им деваться?» Чернявый бандит шумно вздохнул и, чуть заикаясь, выдавил. «Салман, я тебя как человека прошу». «Нет», — отрезал Скуластый, — «не грамма. Все дело сорвешь». «Я и так сорву». Вскинулся Чернявый. «Вон уже руки дрожат». Вытянул он руки с автоматом. «Потерпи хоть до взлета». «Не могу, ломка же». «Баран, кретин!» — обрушился на него Скуластый. Открыл дипломат, достал шприц, ампулу. Чернявый быстро задрал рука в куртке, и Салман ловко всадил иглу в синеватую и сколотую руку. А мне? У меня тоже руки дрожат. Оживился длинноволосый. «Подрожат, перестанут», — оборвал его главарь. «Когда взлетим, получишь». Над лесом, который начинался сразу за посадочными огнями, послушался шум реактивного самолета. Серозеленый истребитель Су-27 — вынырнул из-за верхушек крайних сосен и резко пошел на посадку. Пробежав немного по бетонной полосе, он выбросил тормозной парашют и быстро остановился у дальней кромки летного поля. К нему уже торопился открытый газик. Отбросив прозрачный колпак, из кабины показался Синицын. Он спрыгнул на землю, снял шлем, побежал навстречу машине, на ходу спросил «Сколько?». «Двадцать минут», — ответил сидевший за рулем капитан в камуфляже. Синицын плюхнулся на переднее сиденье, и машина рванулась к зданию аэровокзала. в один?» — спросил капитан. «Пока один. Группа захвата будет через полчаса», — ответил Бекас и начал расстегивать комбинезон. Народу в диспетчерскую набилось еще больше. И хотя все говорили в полголоса, было довольно шумно. Начальник аэропорта объявил всем посторонним покинуть помещение. Сюда, сюда, послышалось за стеклянной переборкой. И в комнату быстро вошел Павел Синицын, на ходу стягивая летный комбинезон. «Сколько?» — спросил он. «Минут пятнадцать», — вздохнул начальник аэропорта. «Сейчас выйдем на связь», — предложил диспетчер. «Не спешите», — остановил его Синицын. «Пусть они сами побеспокоятся. Форму приготовили?» «Так точно. Пятьдесят второй, четвертый рост». Начальник порта подал гостю летную форму гражданской авиации. Немного великовато будет. Синицын начал одеваться. Это вам мои прежние габариты сообщили. Сейчас похудел. Штурман есть? Вот он. Начальник ткнул пальцем в тощего лысоватого мужчину, который сделал шаг вперед и вытянул руки по швам. Геннадий Бражников. Гость посмотрел на его бледное лицо, напряженную фигуру. «Самолет водить можете?» Нет, к сожалению, я только штурман. К гостю бросился крепыш в летной форме. Я могу водить. Я второй пилот с того самолета. Опоздал, а то бы... Я с вами пойду. Я их гадов собственными руками на клочки порву. Вот вам как раз туда и не надо, твердо сказал Синицын, продолжая одеваться. И тут заработала связь. Вы что, ханурики, заснули? Полтора часа уже отстучало. Знаем, знаем, успокоил диспетчер Скуластова. «Где пилот?» «Только что прибыл. Гоните его сюда, живо, и штурмана. Пилот должен пройти медицинский осмотр. Это еще зачем? Таков порядок, а вдруг он с перепоя? Или наркоман?» «Не дай бог», — вырвалось у Скуластова. «Вот именно», — поддержал его диспетчер. «Это его сейчас на реактивном привезли?» «Его». «Ладно, даю еще десять минут». «Двадцать», — вставил диспетчер. «Хоп». — согласился главарь. — Но учтите, через двадцать минут взрываю самолет. И связь с самолетом снова оборвалась. — Серьезный бандюга, — отметил Синицын. — Так что будем делать? — спросил начальник порта, завороженно глядя на часы. — Будем действовать, — спокойно ответил гость. — Мне нужен штурман, умеющий водить самолет. Собравшиеся молчали, виновато поглядывая друг на друга. — Может, я подойду, — сказал вдруг диспетчер. «Я ведь здесь недавно, а до того двадцать лет в воздухе. Всяко бывало». «Вам нельзя», — решительно сказал начальник. «Почему?» — удивился диспетчер. «Ну, во-первых, возраст, во-вторых, семья». «А что, у товарища нет семьи?» — кивнул на гостя диспетчер. Синицын протянул ему руку. «Спасибо, меня зовут Павел Иванович». «Александр Михайлович», — чуть улыбнулся диспетчер. «Что я должен делать?» «Будем действовать по обстоятельствам». «Займете место второго пилота и, по моему знаку на взлете, возьмете управление на себя. А может, еще что придумаем?» «Хорошо», — кивнул диспетчер. «А я не нужен», — подал голос штурман. «Нужен», — обернулся к нему Синицын, — «очень нужен. Я, видишь ли, никак не могу отрастить себе живот, все некогда. А брюки на мне всю жизнь болтаются. Вот и сейчас. Пиджак хорош, а брюки велики. Твои будут в самый раз. Быстро снимай штаны». Пара минут у нас еще есть. В разгаре летнего дня полетному полю шли два пожилых пилота гражданской авиации. Шли спокойно, неторопливо, о чем-то оживленно переговариваясь. Шли прямо к захваченному бандитами самолету. А за ними неотрывно следили и пассажиры, и пилоты других самолетов, и солдаты оцепления, и снайперы, затаившиеся в укромных местах. следили за ними из-за захваченного лайнера. Пассажиры с надеждой на избавление, бандиты с надеждой уйти от возмездия. По дороге пилотов обогнал пассажирский трап, за рулем которого сидел крепкий молодой человек с военной выправкой. Трап сходу ловко прилип к борту самолета у самой двери. Первым на трап вступил Александр Михайлович. Синицын поднимался за ним на расстоянии вытянутой руки. Вот и верхняя площадка. Недолгая пауза, и овальная дверь медленно поплыла внутрь самолета. Из полутьмы раздался знакомый уже скрипучий голос «Входить по одному, стреляю без предупреждения». Диспетчер привычно пригнулся и шагнул внутрь самолета на освещенный полуденным солнцем пятачок. Александр Михайлович оглянулся. Прямо против него, привалившись спиной к стенке, стоял долговязый брюнет с автоматом, черный зрачок которого мрачно глянул вошедшему в лицо. Справа, спиной к диспетчеру и лицом к пассажирам, переминался с ноги на ногу длинноволосый парень с пистолетом. Слева, у распахнутой двери пилотской кабины, стоял вооруженный главарь. «Стой!» — приказал он вошедшему. «Подыми руки!» Не выпуская оружия, начал быстро ощупывать одежду и карманы диспетчера. Делал он это уверенно, как-то даже профессионально, что ли. Ощупал пиджак, брюки, присел на корточки, проверил, нет ли чего в носках, башмаках, поднялся, показал на пилотскую кабину. — Проходи, — ткнул он пистолетом, выжидавшего на трапе Синицына. — Теперь ты. Павел Иванович неторопливо пригнулся, также неторопливо шагнул внутрь самолета. Он внимательно следил за процедурой досмотра и теперь встал точно на то место, на котором стоял диспетчер. Руки приказал Скуластый и начал шарить у него по карманам. Синицын стоял с поднятыми руками, безучастно поглядывал на мрачного брюнета с блестящими глазами, на его чуть колеблющийся автомат, до которого было рукой подать, на слипшийся, давно немытая космо-бандита справа. Скуластый... ощупал пиджак, брюки, нагнулся к башмакам. В тот же миг поднятые руки Синицына сцепились в замок, и он обрушил на шею бандита страшной силой удар. Бандит рухнул на пол и захрипел, хватил воздух окровавленным ртом, и буквально через мгновение резким ударом правой ноги Синицын выбил автомат из рук Долговязова. А еще через секунду, Тот уже стоял посреди тамбура с заломанными за спину руками, корчась от боли. Диспетчер, тем временем, оседлал Скуластова и связал ему руки собственным ремнем. Волосатый бандит обернулся на шум, да так и замер с открытым ртом. Грозный Салман мешком валялся на полу, а долговязый напарник с перекошенным от боли лицом двигался прямо на него. «Эй, ты чего?» Волосатый перевел пистолет на Долговязова, невольно отступая в пассажирский салон. Брось оружие, приказал Синицын из-за спины Долговязова бандита, которого двигал перед собой как живую защиту. Стой, дурак, стрелять буду. Убью, кричал Волосатый, продолжая отступление. Не стреляй, сука, заорал на него Долговязый. Но Волосатый бандит уже ничего не слышал и не понимал. Он продолжал пятиться, исступленно повторяя «Стой! Стой!». В какой-то момент страх пронзил все его существо, и он нажал на курок. Раз и другой, и еще... Долговязый завопил, вскинулся и обмяк, стал оседать на пол. Синицын напряг все свои силы, не давая ему упасть. Он буквально нес застреленного уже бандита на руках, продолжая наступление. Нервы у волосатого не выдержали, Он повернулся и бросился по проходу в хвост самолета. Кто-то из пассажиров подставил ему ногу, и он растянулся в проходе между кресел. Синицын откинул долговязого в сторону, одним прыжком настиг упавшего бандита, заломил ему руки, прижал к ковровой дорожке. И вот тут, наконец, пассажиры дали волю накопившимся эмоциям. Кто плакал, кто смеялся, гвалт в самолете поднялся невообразимый. Крепкие ребята в камуфляже выносили двоих бандитов и выводили третьего. Синицын распахнул лётный френч, вышел вслед за ними на площадку трапа, достал мобильный телефон. — Алло, Дмитрий Николаевич, это я, Бекас. — Да-да, всё в порядке, подробности при встрече. Ты обещание не забыл? — Какое? — Я с завтрашнего дня в отпуске. — Точно, у себя на даче, в деревне, приезжай в гости. — Буду. ждать.